А когда он вернулся, картины Иосиф и его братья или справедливость в музее уже не было, на ее месте висело несколько добросовестных поделок, вполне пригодных для заполнения пустот на стенах. Он еще до своего отъезда знал, что так случится, и хотя об этом не было сказано ни слова, понимал, что идет на явную сделку, отпуск ему дают, как вознаграждение за молчаливое согласие предать художника Ландхольцера и его творение. И теперь, когда во тьме камеры 134 он безжалостно сказал себе всю правду, все в нем восстало против этого, и он сердито засопял. Слишком много разных дел осаждало его каждый божий день. Конечно, много из того, что надо было сделать, он не сделал, но ведь он не всемогущий Господь, а всего лишь человек, у которого две руки, две ноки и одна голова. «Достаточно и того, что он хоть кое-что успевал сделать». «Кое-что!» — проворчал он. «Не все, а кое-что!» Но от того, что он произнес эти слова вслух, они не стали более убедительными. Он представил себе своего молодого друга Каспара Прекля, его худое небритое лицо с глубоко запавшими глазами и острыми скулами. Он почувствовал себя слабым, беспомощным и тяжело повернулся на другой бок». Но, черт побери, какое отношение имеет эта история с Иосифом и его братьями к его собственным бедам. Должно быть, он здорово издерган, если апеллирует к таким мифическим понятиям, как вина, провидение, возмездие. Сумел бы кто-нибудь другой в его положении добиться большего? Нет, другой не сумел бы, а вот он сам мог бы. Он обязан был пойти дальше, бороться до конца. Он скверный, ленивый человек, он не боролся до конца, а тот, кто не борется до конца, ленивый человек. В коридоре равномерные шаги надзирателя приближались к дверям его камеры. Девять шагов были слышны совершенно отчетливо, еще девять глуши, потом они совсем замирали. Да, он скверный, ленивый человек, и его не зря привлекли к суду, хотя придворный поставщик Дермозер и антиквар Лехнер, и не догадываются о подлинной его вине. Ведь он-то сам хорошо знал, как обстояло дело с Иосифом и его братьями. Вероятно, Иосиф и его братья не шедевр. Но ему, Крюгеру, представилась возможность открыть дорогу художнику, какие рождаются, может быть, лишь один раз на целое поколение. Он оценил эту редкую возможность — и сам же из душевной лености ее упустил. Разве он однажды полушутя, а что он делал не полушутя, не вывел свою шкалу жизненных ценностей, Да, однажды дождливым днем, гуляя с Иоганной по тихому парку Королевского замка в Альпийском предгорье, он нарисовал ей эту шкалу. Он отлично помнит тот день. В аккуратно подстриженном парке на каждом шагу попадались фигуры мифических зверей, выполненные в версальском вкусе. Он уселся верхом на одну из этих деревянных фигур. Сезон уже кончился, вечерело, и они были одни на всем острове. И вот, сидя на спине деревянного зверя, он выстроил перед Иоганной свою лестницу жизненных ценностей. Вначале на самой нижней ступени комфорт, повседневные удобства, затем чуть повыше путешествия, счастье познания всего многообразия мира, еще ступенью выше женщины, все радости утонченных наслаждений, еще одной ступенью выше успех. Да, успех — это прекрасно. Успех всегда вкусно пахнет, но все это нижние ступени. А совсем высоко, на верхних ступенях, стояли его друг Каспар Прекль и она, Иоганна край. Однако, если быть совсем откровенным, то и это еще не последняя ступень. Последняя, самая верхняя ступень для него — работа. Иоганна задумчиво слушала его, стоя внизу под моросящим дождем. Но прежде чем она успела ответить, появился сторож с огромным псом на поводке и грозно спросил, что он делает там наверху. Садиться верхом на произведение искусства строго воспрещается. Мартин Крюгер слез с деревянного мифа, показал свое удостоверение директора Государственного музея, и сторож, встав на вытяжку, Почтительно выслушал целую лекцию о том, что для всестороннего изучения подобных произведений искусства совершенно необходимо сидеть на них верхом.